Карета восьмеркой, известной всей Москве, грохотала по деревянным мостовым из Белого города в земляной. Оттуда, повдоль яузы. На запятках стояли два рапа в чалмах. Толстущий кучер нащелкивал вороных кнутом, на спине у каждой лошади воседала по карлику с факелом. Боясь огня, кони несли шумно, с храпом и ржанием, а спереди и сзади скакала на здоровенных, Тоже в вороных росаках личная верховая охрана московского вице-короля, как именовали рамадановского иностранцы. Кто из посадских засиделся допоздна, услышав грохот, гасили свет, испуганно крестились и плевали через левое плечо. «Изыди, черт, пронесися мимо, нечистая сила!» Через каких-нибудь полчаса Экипаж князь Кесаря, Преображенку, там окна светились и ночью, влетел на улицу Дворцовой Слободы. Деревянный государев дворец, один из поставленных вокруг Москвы в царстве Алексея Михайловича, в свое время считался третий разрядным, хуже Измайловского, не говоря уж о великопышном Коломенском. Сюда спроводили из Кремля младшего царя, когда его нарышкинская родня была оттерта от власти. Однако в первой половине 1690-х, после падения Софьи, дворец пережил пору расцвета. Матери Петра, царицы Натальи Кирилловне и самому августейшему юноше, жизнь в привольных и воздушных преображенских хоромах свыклась и полюбилась. Двор проводил здесь больше времени, чем в каменном кремлевском мешке, навевавшем недобрые воспоминания о резне 1682 года. По обе стороны от загородного дворца выросли нарядные боярские и княжеские терема. Всякому хотелось быть поближе к восходящему солнцу, дабы согреваться в его благотворных лучах. Но умерла Наталья Кирилловна, Подрос и оперился царь, стал летать из гнезда далеко и надолго. Золотой век Преображенского дворца закончился. В силу вошел его зловещий соседушка, Преображенский приказ, обитать близ которого мало кому желалось. Наследник Алексей Петрович за важную персону не почитался, Чести или богатства от него ждать было нечего, и наскоро срубленные терема, еще не успев обвешать, ныне почти все простаивали пустые. Мимо сих темных, угрюмых строений, вдоль новопоставленной на европский манер чугунной решетки дворцового сада, карета въехала на аллею, ярко освещенную факелами. По обеим сторонам длинными вереницами стояли экипажи гостей. От преизящных златолепных карет до самых немудрящих коробов старой московской работы. Повсюду бродили или сидели, переговариваясь гайдуки, ездовые, лакеи, кучера и особые плотяные мальчишки, которых теперь называли пажами. Чтущий свое достоинство человек – сбрасывал пажу на руки шубу, а в летнее время отдавал плащ или хоть перчатки, неважно что. Было шумно, людно, многоцветно. Коломаги его князь кесарской милости низко закланялись, гомон стих. Лишь многочисленные упряжные лошади продолжали вести меж собой свой мирный пофыркивающий разговор. Ни на кого не глядя, Рамадановский тяжело спустил ногу на откинутую ступеньку. Оперся о плечо гвардейца, потом о макушку Карлы, сошел на землю. Важного гостя приветствовал с крыльца мажордом Шлегер, пританцовывал, выписывал ногами кренделя, мел перила локонами длинного парика. Сей вюртембергский немец, язычный голосом и видной фигурой, Был выписан за немалое жалование, нарочно, для ради четвертковых царевичевых ассамблей. Дело для Москвы нового и необычного. Гуливали, допивали по ночам и раньше, но чтобы с женами, с иностранцами, с танцеванием, государю, впрочем, виднее. Поджав губы, Федор Юрьевич поднялся в просторные и нарядной сени. По-новому Ахтишамбр, чтоб гости, входя, ахали. К деревянному потолку для сей цели была подвешена хрустальная люстра, бревенчатые стены закрыты зеркалами, по скамьям накиданы золототканные подушки. Ничего не скажешь, важно. Подстав от Шлегера, важно вышагивающего впереди, князь Кесарь углом рта тихо сказал Попову. «Забыл спросить. Запорожец что?» Явил себя молодцом. «Ладно, пускай при тебе будет. Надо еще хватов бородатых найти. Среди монахов, что ли, поищи». «Монах он умом не ах», — Бойко возврасил гвардии прапорщик. Рамадановский на него покосился. «Ишь ты, успокоился». Снова осмелел. «Больно речисто ты, кавалер Дегарда, по-русски выучился?» «Ты точно ли иноземец?» — пошутил Федор Юрьевич. Из всех иностранцев, кого он знал, лишь Брюс Шотландец говорил так же чисто, но тот в Москве возрос. «Недаром, видно, считается, что итальянская нация — всех иных слухастей» и к музыкальным занятиям способна, и к языков изучению. Завидно. И двинулся князь дальше, шелестя широкими фалдами, пышный, грозный, будто флагманский корабль под сопутным ветром.